Дядя Кузов, теперь вообще все звери и птицы кругом кричать принялись. Чего это они, а? Чегостик, они заметили ягуара и тревожными криками сообщают об опасности. А я что-то ничего не замечаю. Где же этот ягуар-то? Вон он, улегся на бревне, которое плавает около берега. Лапой воду трогает. А, теперь заметил Дядя Кузя, а ягуар похож на кошку Только на очень большую А он и вправду большая кошка К большим кошкам относятся также тигр, лев и леопард Такие вот родственники Ягуар животное ловкое и сильное Телосложением похож на тигра Но окраска другая черные пятна и кольца на желтом фоне. Длина тела ягуара почти 2 метра, да еще хвост почти метр. При этом он очень ловок, как всякая кошка, прекрасно лазает по деревьям. Поэтому обезьяны не зря встревожились. Но сейчас у ягуара нет желания охотиться. Он мирно лежит на бревне, опустив лапы в воду и разглядывает, что творится внизу на дне. Может, словно играючи, прихватить лапы рыбку, что проплывает мимо А может и отправиться лежа на бревне вниз по течению Воды ягуар не боится, он прекрасный пловец Ягуар, поймав бревно, изучает в речке дно Он плывет по Амазонке, рыбы здесь полным-полно